В обозе на повозке видел какой-то струнный инструмент, вроде про дедушки гитары. Может, одолжить и спеть, попугая уже под музыку? Хм, он просто обалдеет. Зеленый, ты музыку любишь? Прекратив щелкать овес, он склонил голову на бок, призадумался, выискивая подходящую случаю фразу, а затем уверенно выдал. Я обожаю смех, песни и вино!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 вы с ним будто с человеком разговариваете чудная птица сам ты дятел воргнулся зеленый повернувшись к овсу дозорные говорили что дальше через пару равнинных миль место есть удобное можно переправиться и если круг через сосняк сделать то быстро дойдем там легко ехать значит надо перебираться кивнул я раздумывая сколько же метров в этой самой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 Затянутый сочной травой. Зато каменные сооружения частично уцелели. Толстая башня, сложенная из массивных известняковых блоков. Стены сложного здания по архитектуре, напоминающего храм Ильдиан. Два очень длинных дома, будто здесь стрелковые тиры располагались. Я подъехал ближе к башне, спешился, зашел в дверной проем. Внутри лишь обломки обрушившихся перекрытий и ласточки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 нагреваясь от солнечных лучей, грозило превратить меня в запеченный мясной пирожок с железной корочкой. Здесь уже ничего не мешало, и, положив голову на седло, разрешил себе отключиться. Стреноженная лошадь жует травку в озере развалин. Там же бродят золотоискатели, топорами и палками копаясь в мусоре. Несметные сокровища ищут. На случай внезапного появления врага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 «У тебя колесо разболталось? На привале подправь!» Голоса не припомню. Но Снор, если не ошибаюсь, один из самых главных разгильдяев среди возничих. У него хронические техпроблемы с телегой. Это что, я в нашем обозе еду? А почему на повозке? И почему у меня такое замечательное самочувствие? И как сюда попал под той ивы? Рядом кто-то заворочился. Угрюмым мужским голосом заметил. Даже не видно, как дышит. Будто мертвый лежит. Ага, со вчерашнего так. Удивительно, что еще не обделался. Таким же не очень жизнерадостным голосом ответил другой мужчина. Трэя сказала, что у него просто горячка. Ага, ты и больше верь. Она и не то сказать может. С горячкой трупом не лежат. Странный этот страж какой-то. А может, у стражей своя горячка, особая, стражецкая, Глупость сказал. Стражи такие же люди, и болячки у них такие же. Раз в опоганенных землях, как у себя дома ходят, значит, не такие, как мы. Откуда знаешь, что спокойно ходят? Так это все знают. Кто это все? Я вот не знаю, не видел ни разу. И где ты такое видеть мог? В теплой избе, за частоколом прячась?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 Странный этот страж, очень странный, видел его меч, таким только цыплят потрошить. Щита не взял, копья тоже, доспех простой, латы на себя мог переделать, отдал бабнику горбатому. а самострел его глянь, будто игрушечный, но бьет хорошо вроде, хитро устроен, будто дымы придумали, только зачем он нужен, если луком уметь пользоваться. А на лошади как держится, будто на лоза комок, видно, что боится скачки. А сейчас еще и в памяти впал. День лежал, ночь и все утро тоже лежит. Ну и что с того, заболеть каждый может. Остальное? А то, что тащит нас на погибель. Виданное ли дело границу пройти с таким медленным обозом? Да нас улитки обгоняют.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 Лежит-то лежит, даже мух не отгоняет Бубнит иногда в бреду что-то, но не понять ничего, язык не наш Плохо, на привале трое к нему надо, пусть посмотрит К утром смотрела, ничего нового не сказала Раны его затянулись, кашля и хрипов нет, а огнем горит Только судороги прекратились, а то корюжило вчера страшно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 Птица ему в глаз так ловко плюнула, что он потом целое утро богохульствовал. самой потрогай. зеленый молодец, службу несет. если выберусь из этой передряги лучшим вином угощу, немножечко. Чего испугался, спит его попугай, он валяется пьяный в дымину, лапами кверху, ладно, пусть им трей занимается.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 «Ты сказал, что если не видят и не слышат, то можно. Вот и схожу. Не первый раз, дорогу помню». «Ах ты! Да я тебе спину топором подровняю!» «Язык себе подровняй, а то ты до колена. Лучше другой отращивай, чтобы жена твоя за мной не бегала с просьбами срамными». «Тьфу на тебя!» «Плеваться! На!» Послышался приглушенный звук удара. «Старшину сюда! Карбун флома лупит! Опять!» — заорал второй возничий. Через несколько секунд вокруг начался импровизированный митинг. Оскорбленный возничий отплевывался. тут пытался вырваться из чьих-то рук, ругались сразу три десятка глоток. И кто-то кого-то пытался бить. Обозный старшина подоспел быстро. Его громоподобный голос легко перекрыл шум толпы.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 — Алисат! — зычно проорал обозданный старшина. — Его голос просто незаменим, если надо поднять мертвых. Может, ему просто сон хороший приснился? — несмело предложил опозоренный Флом. — Ага, снится ему, как я к бабе твоей опять пришу, поддакнул Тук. — Да я тебя... Тьфу! — А ну стоять! Обоим кнут организую! — опять крик старшины.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 Горькая гадость, глотку и мертвый сон. Продолжение отчета добровольца номер 9. День 10. Сегодня ничего не курил, но глюки дивные. Похоже, началось отторжение души от тела. Иммунная реакция на ментальном уровне. Ловите мою матрицу между мирами и запихивайте куда угодно. Согласен даже на тело свиноматки очень уж жить хочется, если не поймаете все отчеты кроме последнего сохранились в памяти попугая информация в его голове легко активизируется с помощью алкоголя по скрипту много не наливайте.